Давид не мог оторвать изумленного взгляда от женщины, сидевшей рядом с ним на водительском сидении. На ней были огромные темные очки, а на голове возвышалось нечто невообразимое из черных набриолининых прядей, стоявших торчком, как иглы дикообраза. На мгновение она отвлеклась от дороги и повернула голову к нему. «Давид, ну перестань уже смотреть на меня, как на монстра». Сдвинув очки на лоб, она подмигнула ему и Давид невольно улыбнулся. «Извини, мам, но я тебя не узнаю. Ты похожа на певицу с MTV, на Аврил Лавин, например». Шарли, улыбаясь, покачала головой. «Аврил Лавин – блондинка, радость моя, и у нее длинные волосы». Но тогда на Пинк». «Да, в самом деле. У Пинк короткие волосы, но она тоже блондинка, с розовым оттенком». «Вообще-то, да». «То есть я не знаю, они постоянно меняют имидж? Ладно, тебе видней. Просто ты сама на себя не похожа. Ты выглядишь как, ну, певица с МТВ и все тут. Иначе не скажешь». Шарли снова улыбнулась. «Да уж, имидж певицы с МТВ не лучший для встречи с матерью после десятилетнего молчания». «Но сейчас ей не хотелось об этом думать». Сейчас она наслаждалась короткой передышкой рядом с Давидом в тепле и уюте автомобильного салона. Утро выдалось хлопотным, Давид еще спал глубоким свинцовым сном, когда Шерли выскользнула из номера отеля, не разбудив сына и ничего ему не сказав, чтобы лишний раз не беспокоить. Сначала она зашла в салон-парикмахерскую, где ей и создали этот новый слегка гротескный имидж. Затем, что было самым главным, позвонила во французские лотереи и объявила о своем выигрыше. Конечно же, от нее потребовали сообщить данные удостоверения личности, и она назвала данные единственного документа, который могла предъявить без особого риска акта гражданского состояния. Она не была уверена, что ее фальшивый паспорт выдержит серьезную проверку и понимала, что 34 миллиона евро не отдадут первому встречному. Что касается Шарли, гражданской жены и убийцы Сержа Тевенена, она исчезла навсегда, почти одновременно со своим сожителем. Осталась Аншар Джермон, воскресшая из небытия после 10 лет пребывания в коме. Странно, еще совсем недавно Шарли была уверена, что ей никогда больше не понадобится удостоверение ее реальной личности. И однако вот очевидный факт, она едет по дороге, ведущей в Сен-Клуб. К дому у озера. Почему она решила выбрать именно это место, которое предстало Давиду в одном из его видений, Шарли и не знала. Может быть, она предчувствовала, что это неспроста, что в этом есть какой-то смысл, возможно даже необходимость сказать матери последнее прости, несказанное за все десять лет после бегства юной Аншарль из наркологической клиники. Поставить последнюю точку перед окончательным отбытием в неизвестность, без всяких шансов на возвращение. И, наконец, показать матери Давида. Но в то же время внутренний голос нашептывал Шарли, что это безнадежная и совершенно напрасная затея. Дом у озера. Возможно, однако, отправиться туда был ее собственным, чисто рефлекторным побуждением. Хотя Шарли ни за что бы себе в этом не призналась, но она инстинктивно искала защиту у матери, как любой человек в самые трудные моменты жизни. И потом, всего через несколько дней, самая поздняя недель, ее мать обязательно увидит в газетах или даже по телевизору ее фотографию с комментариями вроде «трагедия в семье полицейского», «разыскивается убийца», «опасная преступница». Рано или поздно полицейские проследят весь ее путь, ее опознают и портье из отеля, и представитель французских лотерей, ведь прическа типа «взрыв» на макаронной фабрике вряд ли так уж сильно ее изменила. В конце концов, они явятся и к ее матери. Шарли понимала, как та отреагирует на все это и хотела, чтобы мать запомнила ее как адекватное существо, нормальную женщину, любящую своего сына, а не как бывшую наркоманку, ставшую убийцей. На ближайшей развилке она свернула и удивилась, внезапно осознав, что уже почти добралась до цели. Из-за тумана Шарли вела машину медленно, но при этом ни разу не сбилась с пути, хотя не слишком обращала внимание на дорогу. Можно было подумать, что ее вел какой-то старый инстинкт, память об этих местах, сохранившаяся с детства. Вот они и приехали. Шарли замедлила ход, потом притормозила, предоставив мотору некоторое время работать на холостом ходу. Перед ней тянулась абсолютно пустая улица, как будто застывшая во времени. Высокие каштаны, окаймлявшие улицу с обеих сторон, протягивали голые ветви к свинцово-серому зимнему небу. Шарли вспомнила, что в крайнем правом от нее доме, аккуратном белом особнячке, когда-то жила семья профессора Гримо. Он сам, его жена и двое детей. А дальше семьи Маризо, Клейн, Марсан Дюкулак, и еще дальше за высокой решеткой и густыми зарослями садовых кустарников ее собственная семья. Мать всегда считала, что лучше как следует отгородиться от подсторонних взглядов. Шарли почувствовала, как ее сердце забилось сильнее и сделала глубокий вдох, чтобы как-то справиться с нахлынувшим на нее потоком воспоминаний. Это здесь? — нерешительно спросил Давид. — Ну, это ведь не друму озера, нет? — Нет, радость моя. Мы просто заедем сюда, чтобы забрать ключи. Шарли вновь медленно тронула машину с места, радуясь, что на пути нет ни одной живой души. Наконец они поравнялись с решеткой своего семейного особняка. Шарли вышла из машины и в ту же секунду ощутила ледяной холод. — Температура здесь была как минимум на три градуса ниже, чем в городе. О боже, как же она ненавидела холод! «Почему они сбережать не уехали на юг сразу же, как только выяснилось, что Фабиан исчез бесследно? Тогда все было бы иначе, совсем иначе, и они могли бы...» Напрасные мысли. Шарли чувствовала, что вообще напрасно приехала сюда. Все в ней кричала «Уезжай, убегай, подальше отсюда!» Но она постаралась не думать об этом и сказала Давиду. «Подожди немного здесь, котенок, ладно? Мне просто нужно кое с кем повидаться». Она захлопнула дверцу машины и подняла воротник. Потом приблизилась к чугунной решетчатой калитке и протянула руку к кнопке звонка. В тот самый момент, когда ее палец коснулся кнопки, Шарля обернулась, но увидела не старую синюю Клио, а роскошное авто своего отца, медленно отъезжавшая от дома. За рулем сидел отец, на заднем сиденье две девушки азиатской наружности. «Почему две?» Тогда, в семь лет, она этого не знала. Позже ее мать, потягивая виски из бокала, постаралась ей это объяснить. Все ей объяснить. Шарли было тогда всего девять. Она несколько раз моргнула. Синяя клево стояла на месте, и Давид прижимался носом к стеклу. На его лице читалось явное любопытство и нетерпение, и какое-то предчувствие. Шарли поправила волосы, потом сняла темные очки и сунула их в карман пальто. И, наконец, позвонила. Давид вытянул шею с любопытством выглядывающего из норки маленького зверька. За живой изгородью он разглядел красивые особняк, совсем не похожие на те дома, среди которых он вырос. Это была какая-то другая, неизведанная вселенная. Значит, здесь живет его бабушка. До сих пор он думал, что она давно умерла. Мама говорила, что бабушка погибла в автокатастрофе, и он в этом никогда не сомневался, потому что у него не было никаких причин подозревать маму во лжи. Однако, когда мама совсем недавно сказала, что бабушка жива, и тот самый дом у озера – это, в общем-то, ее дом – он не удивился. Может быть, он слышал, как мама говорила об этом когда-то давно, когда он был совсем маленький, и она еще не знала о его способностях. Во всяком случае, у него не осталось об этом никакого четкого воспоминания. Кажется, даже никакого воспоминания о будущем. По дороге сюда мама сказала только. «Видишь ли». Мы с ней никогда особо не ладили, поэтому я тебя с ней так и не познакомила. Давид не стал требовать подробностей. Он знал, что со вчерашнего вечера привычный для него мир непоправимо изменился. Его мысли были слишком сумбурны, а эмоции слишком хаотичны, чтобы попытаться как-то прояснить ситуацию, которую он не до конца понимал. Тем не менее, он все же спрашивал себя. «Что это за бабушка, которая совсем не интересуется внуком?» Такие вообще бывают?» Сейчас, когда он смотрел на кованую узорчатую решетку перед домом и на маму, которая нервно сжимала и разжимала руки, прежде чем нажать на кнопку звонка, он все отчетливее представлял себе бабушку в образе злой феи из «Спящей красавицы». «Как же мне ее называть? Бабушка или мадам?» Этот дом и весь окружающий квартал, казалось, застыли во времени. В тайне Давид желал, чтобы никто так и не открыл калитку. Ему совсем не хотелось знакомиться с бабушкой, да и вообще ни с кем. Хотелось уюта, покоя, безопасности. Где-нибудь вдали от всего остального мира. И самое главное, чтобы мама была счастлива. Но он понимал, что так не получится. Знал, что встреча с бабушкой неизбежна. Их с мамой путешествие должно было закончиться в доме у озера, и только бабушка могла дать им ключи от него. Словно в подтверждение его мысли загудел интерфон, и Давид смутно расслышал, как мама что-то произнесла. Еще через несколько секунд она сделала ему знак выйти из машины и присоединиться к ней. — Ну вот, — подумал он обреченно, — пора. и удивился, осознав, что его сердце колотится гораздо сильнее, чем обычно. «Так как же все-таки ее называть? Бабушка или мадам?»